Следующим отбивал Бо. Поскольку он был крупный и малый, без видимых недостатков, ковбой отступил назад и метнул мяч со всего размаха. Первая подача была не самая сильная, но бедный Бо уже дрожал, когда мяч долетел до пластины дома. Он взмахнул битой лишь тогда, когда мяч уже был у Рику, сидевшего на корточках позади него, и Хэнк взорвался хохотом. Бо велел ему заткнуться. Хэнк что-то ему ответил, и я подумал... Что мы сейчас станем свидетелями семейной свары Спруилов, прямо в середине первого ининга. Второй Пич был немного сильнее, а удар Бо немного медленнее. Пусть он подает снизу, крикнул нам Бо, пытаясь все свести к смеху. Слабак, сказал Хэнк, мистер и миссис Спруил уже присоединились к зрителям, и Бо посмотрел в их сторону. Я ожидал, что третья подача будет еще сильнее. Бо ждал того же, но ковбой вместо этого сменил руку, и Бо ударил битый задолго до того, как мяч достиг его. «Отлично играет», — оценил отец игру ковбоя. Теперь я буду отбивать», — сказал Хенк, опередив Дейла, который не стал возражать. «Сейчас я вам покажу, как надо играть». Бита в его руках смотрелась как зубочистка. И его замахи и удары свидетельствовали о хорошей практике и заставляли предполагать, что он может отбить мяч аж за реку. Первая подача ковбоя была мощной, но мяч ушел в бок, и Хенк даже не подумал его отбивать. Мяч попал в перчатку Рику, и мексиканцы разразились новым потоком восторженных испанских восклицаний. «Да ты подавай прямо на пластину дома!» – заорал Хэнк ковбою и посмотрел на нас, словно ожидая возгласов одобрения. А я надеялся, что ковбой попадет ему мячом прямо в ухо. Вторая подача была гораздо мощнее. Хэнк взмахнул битой и промахнулся. Ковбой поймал мяч, брошенный ему Рику, и посмотрел на третью базу, где стояла в ожидании Телли. И тут ковбой метнул крученый, и мяч полетел прямо Хэнку в голову. Тот пригнулся и выронил биту, а мяч, вдруг изменив траекторию, магическим образом пролетел сквозь зону удара. Мексиканцы взорвались хохотом. «Страйк!» — крикнул Мигель со второй базы. «Не было страйка!» — рявкнул в ответ Хэнк, весь красный от ярости. «Судей у нас нету!» — сказал отец. «Страйка не было, потому что он не отбивал этот пич. Тем лучше для ковбоя, а у него в запасе имелась еще одна крученная подача. На первый взгляд этот пич был совершенно не опасным. Несильный навесной мяч, нацеленный на центр пластины. Хэнк отвел назад биту, готовый нанести мощный удар. Но мяч вдруг пошел куда-то вниз и в сторону и ударился о землю, прежде чем его остановил Рико. Хэнк врезал битой по воздуху. Он потерял равновесие и упал на пластину дома когда поток испанских восклицаний снова заполнил все вокруг, я решил, что он сейчас набросится на них на всех. Но он встал, прищурился на ковбоя и снова занял свою позицию возле пластины. Два аута, два страйка, два проигранных очка. Ковбой покончил с Хэнком сильной прямой подачей. Хэнк, перестав замахиваться битой, садил ее в землю, как копье. «Не бросай биту», — громко сказал ему отец. Не умеешь вести себя по-спортивному, так не играй. Теперь мы выходили на поле, чтобы играть в защите, а мексиканцы его покидали. Хэнк бросил на отца взгляд, полный отвращения, но ничего не сказал. По каким-то причинам было решено, что питчером буду я. Начинай первый день, Клюк, сказал отец. Мне этого вовсе не хотелось. Я ведь не ровня ковбой, он сильнее и играет лучше. Нас ожидало поражение в нашей собственной любимой игре. Хэнк стоял на первой базе. Бона второй, Дейл на третий. Тейли на месте левого аутфилдера. Она стояла, уперев руки в боки, от рот, занял место на правом фламе. И, судя по его виду, искал сейчас в траве четырехлистный клевер. На счастье. Ну и защиту. Да еще с таким питчером, как я. Тут же надо, чтобы все аутфилдеры стояли как можно дальше от пластины дома.